подают горячим в виде с маслом. Также готовят пирожки картофельные со свежей капустой. Капусту нарубить и жарить на противне с жиром. Посолить, добавить пассированный лук, сырые яйца и перемешать. Картофель 1 кг, 2 яйца, говядина 250 г, лук репчатый 100 г, мука 25 г, масло топлёное 100 г. Масло сливочное для поливки 20 г. Соль по вкусу. Блюдо и верюбы. Проверяя доброкачественность свежей рыбы, обращайте внимание на следующие признаки. Жабры должны быть красного цвета. Глаза прозрачные и выпуклые, чешуя плотная, отстаёт с трудом. Свежая рыба тонет в воде. Чтобы определить доброкачественность мороженой или солёной рыбы, проколите её горячей иглой. Несвежая рыба источает гнилостный запах. Рыба долго сохраняется свежей, если переложить её свежесрезанной крапивой. Чтобы сохранить рыбу в течение двух дней свежей, оберните ее тканью, смоченной раствором салициловой кислоты, 1 чайная ложка на пол-литра воды. Перед кулинарной обработкой вымойте рыбу холодной водой. Если рыба имеет посторонний запах, нефть и тины, натрите ее черным перцем и укропом. Оставьте на 20 минут, а затем помойте и готовьте, используя укроп. Солёную разделенную или нарезанную рыбу порционные куски можно вымочить либо в проточной воде, после чего произвести пробную варку до приготовления. Обязательно и воду менять 4 раза через 1, 2, 3, 6 часов. Мороженую речную рыбу нужно разморозить. Рыба ситровых пород на воздухе. Оттаевшую рыбу нельзя подвергать сильным механическим воздействиям. От удара вели сильного сдавливания вытечет сок и вкус блюда ухудшится. Карп всегда вкуснее с сентября до апреля. Форель с мая до августа. Щука с февраля до апреля. Налим в январе. Чтобы легче было чистить скользкую рыбу, набусите пальцы соль. При чистке налима и сома кожу над греб ещё вокруг головы и снимите челком. Затем разрез в че брюшко, удалить внутренности, отрезать человок и промыть рыбу холодной водой. Линию перед чисткой положите на 15-20 секунд в горячую воду, чтобы сошла слизь и легче снималась чешуя. Затем переложите в холодную, тщательно поскоблите тупой стороной ножа, выпотрошите и промыть. Полноваги отрежьте нижнюю челюсть. Дой спингирь. Сделайте надрез и снимите кожу, начиная с головы. Затем наденьте плавники. Внутрьности удалите через отверстие, образовавшееся после срезания нижней челести. Икро оставить внутри. Вымойте рыбу холодной водой. Белого, севрюгу, осетрину разморозьте. Под грудными плавниками сделайте косой надрез по направлению в голове и отделите её. Затем перерубите хрящ. срежьте спинные жучки вместе со спинным плавником и удалите хвостовую часть. После этого рыбу можно пластавать, следя, чтобы линия разреза при этом проходила точно посередине жировой прослойки, идущей от спинных жучков к хребтовому хребщу. Удалив язычку и очистив позвоночник от крови, рыбу помойте, погрузите на 2-3 минуты в кипяток, удалите боковые жучки и вымойте холодной водой. Потрошённую рыбу без головы с рыхлой структурой ткани, хёрпы под оссом миндаль и так далее, и отушки из специальной разделки и все виды филе следует размораживать на воздухе. Неразделенную рыбу, баттерфиш бычка, мелкого карася, кабан рыбу, камбалу, ерша северную, клыкача, дальневосточный скумбрию, океаническую ставриду Размораживайте комбинированным способом. На 30 минут опустите рыбу в солёную холодную воду. 10 г соли на 1 л воды. Затем выньте, дайте воде стечь и разложите на столе. Рыба считается оттаявшей, если её хвостовая часть без усилий сгибается.